Глава пятая. Пути. Приятие. Что вы имеете в виду, когда говорите о приятии? Когда приходит приятие, оно отсекает вовлеченность и наступает покой. Это не тот непродолжительный покой, который приходит, когда вы получаете, что вам хочется. И это не забвение. Это покой около урагана, центра циклона. Вокруг все кружится вихре жизни, все бурлит и грохочет, а в сердце бури покой. Там все тихо. Приятие, на которое я указываю, и есть этот покой и тишина. Итак, выяснив это, нам осталось только принять. Это так просто. Проще пареной репы. Возможно, вы заметили, что это приятие непредсказуемо. Вы не можете сделать это сами. Несмотря на самые лучшие намерения, самые горячие попытки, приятие ускользнет сквозь пальцы. Приятие приходят как и неприятие. Оно приходит. Приятие может прийти в любой момент без предупреждения, без подготовки. Но вы не можете создать его. И осознание того, что вы не можете сделать это, само является приятием. Приятие может возникнуть в любой момент и отсечь горизонтальную вовлеченность и от этой горизонтальной вовлеченности есть покой. Если в интеллектуальном понимании есть какая-то ценность, то она заключается в том, что оно может возникнуть в уме и принести с собой приятие и понимание, что всё есть сознание, что все, что происходит, не может происходить иначе. Это не значит, что оно не может измениться в следующее мгновение. Но в это мгновение оно не может быть иным. Осознание этого есть приятие. Осознание того, что это есть, и есть покой. Это не имеет ничего общего с одобрением. Я не говорю, что вам должно это нравиться. Приятие может относиться к чему-то ужасному, трагичному, мучительному. Но в сердце ужаса, трагедии, муки может быть покой. Этот покой в приятии, в осознании того, что это есть в этот момент. Когда это происходит, мы говорим, что это милость. Это понимание, это приятие Это отсечение вовлеченности, этот покой, есть милость. Милость, конечно же, это очень причудливый духовный термин для обозначения везения. Когда удача на нашей стороне, когда мы получаем то, что удовлетворяет лично нас, мы говорим, что это милость. Когда все ужасно, мы говорим, что на то воля Бога. Но самое важное в этих терминах то, что у них есть понимание, что я не делал этого. Я, как отдельный деятель, не делал этого. Была какая-то сила, помимо моей воли, которая сделала это. Когда я встретил Ромаша, и он говорил обо всем этом, мне показалось, что это сильно освобождает потому что большинство учений, с которыми я сталкивался до этого времени, существовали, казалось, в каком-то вакууме, не соотносящемся с этим. Каким-то образом всё духовное было отделено от этого. Это, это жизнь, это каждодневная активность, это хождение на работу, и занятие любовью, и кричание на собаку, и еда, и все эти вещи были как бы прозрачными, недуховными, по сравнению с экзотированным духовным присутствием. А Ромаш совершенно ясно говорил, что это священно. проявление со всеми его характеристиками, позитивными и негативными, приятными и неприятными нам, одобряемыми и неодобряемыми нами, теми, которые мы хотели бы изменить и которые менять бы не стали. Все эти вещи, все аспекты этого феноменального проявления священны и несут на себе печать Бога. Ромеш был банкиром. Этот человек был банкиром. Он жил в миру. Он был женат. У него были дети. Его духовность включала в себя все это. Мне это было понятно, это резонировало со мной. Для меня это звучало как истина. Меня не интересовала духовность, которая требовала, чтобы я сидел в пещере и кормил своим телом насекомых в доказательство своей духовности. Это казалось нелепым. И это нелепо, если делается с намерением достичь чего-то. Один мастер дзен, которого широко цитируют, учил «руби дрова, носи воду». И я поняла, что он говорил о нашей работе. Сегодня вода и отопление предоставляются нам. Работа в том, чтобы стучать на компьютере. Ваша работа – преподавать что-то группе людей. Ваша работа – качать газ. Какова бы ни была ваша работа, вы рубите дрова и носите воду. Вы делаете это. Вы делаете жизнь. «Бог здесь». Прямо здесь, в этот момент, в этом месте. Вам не обязательно ехать в Индию, слава богу. Сегодня утром кто-то спрашивал меня о том, что меняется, когда чувство личного дела не отпадает. Что это такое? Как это? Честно говоря, когда это произошло, самое ясное ощущение было буквально таково, что ничего не произошло. Очень глубоко ничего не произошло. И это просветление, которого все так хотят, не было чем-то. Оно было буквально ничем. Через 6 или восемь месяцев после этого я приехал в Индию к Ромешу, и говоря с ним о просветлении, я сказал, «Знаешь, если бы кто-нибудь спросил меня, просветлен ли я, Я бы, наверное, ответил, что «нет». А он прервал меня и сказал, «Ты бы ответил «нет, но здесь есть понимание». Это была прекрасная фраза. Нет, не бывает просветленных индивидуумов, но здесь есть понимание. Не здесь показывает на тело, здесь показывает на пространство перед собой». И это понимание проявляется, становится ощутимым в связи с тем, кто ищет, кто хочет знать. И в этом исследовании находит резонанс, находит эту связь. Тогда появляется гуру. Гуру возникает в таких взаимоотношениях. В отсутствии этого есть только механизмы тела ума, подобные любому другому, делающие в течение дня то, что он делает. Действуя согласно своей природе, реагируя согласно своей природе, согласно требованиям момента. Гуру существует только во взаимоотношениях с учеником. В противном случае нет никакого гуру. Основываясь на вашем опыте, что вы рекомендуете для понимания или познания того, что есть? Но я бы сказал, что вам следует пить и употреблять наркотики в течение 19 лет. Смех. Это то, что делал я. Так когда здесь закрываются пабы? Надо поторопиться. В основе вашего вопроса лежит представление о том, что я деятель. Вы говорите, Ладно, я деятель. Так что мне сделать, чтобы получить то, чего я хочу? Вы хотите понимания, пробуждения, избавления от чувства личного делания. Так скажите мне, что мне делать? Есть множество людей, которые скажут вам, что делать. Я к ним не отношусь. Потому что советовать вам, что делать, значит допускать, что ваш руль подсоединен к чему-либо что если вы повернете руль в эту сторону, ваша лодка тоже повернется туда. Я же говорю из собственного опыта, что и мой гуру говорил мне. Ваш руль не соединен ни с чем. Любое действие, которое должно выполниться этим механизмом тела ума, будет выполнено этим механизмом тела ума. Возникает мысль, я должен пойти и сделать это. И если этому суждено случиться, за этой мыслью последует средство, необходимое для выполнения этого действия. И так возникает желание. Желание сделать что-то. если это желание возникает в определенном механизме тела ума, и Вселенная содействует этому, тогда это событие происходит. Когда я говорю «Вселенная содействует», Я имею в виду, что вы только внешне решаете «мне нужен учитель». Приходит мысль «мне нужен учитель». «Вот приезжает учитель, я пойду к нему навстречу». Возникает мысль, возникает желание, возникает импульс. Через этот механизм от тела ума принимается решение отправиться к учителю. Станет ли следствием этого решения действительное посещение учителя?» зависит от ошеломительного количества других вещей, совершенно не поддающихся вашему контролю. Мне кажется, что алкоголизм и наркомания могли бы стать отличным путем к просветлению, потому что когда вы находитесь под действием алкоголя или наркотиков, вы отбрасываете комплекс тела ума, вы отпускаете его. Вы снова и снова отпускаете его. Со временем вам станет проще добиваться этого и в медитации. Я не уверена, что дело в этом. Я имею в виду, что алкоголь и наркотики могут сделать свое дело, но это не зависит от способности или намерения алкоголика или наркомана отпускать тело. Ни в одном баре или наркоманском притоне, в которых я побывал, я не встречал джняни. Концепция об отпускании механизма тела ума довольно интересна, потому что человек делает это с целью получить нечто, свободу. В целом ищущие стремятся к избавлению от страданий, и это очень сильное желание. Я даже не побоюсь сказать, что ищущие ищут избавление от боли, психологической, эмоциональной, или, если такая есть, физической или хотя бы от необходимости управлять своей жизнью. Да, потому что если бы управление своей жизнью всегда приносило удовлетворение и радость, вы бы не стали искать избавления от этого. Я не хочу быть деятелем. Я бы хотел получить облегчение от ощущения того, что я деятель, хотя бы временно. Да, кто-то предположил… Как было бы круто, если бы вы могли запрыгивать на самый верх маятника, когда возникают проблемы, и спускаться обратно, когда все хорошо, чтобы полностью насладиться приятными вещами. А когда жизнь становится слегка некомфортной, слегка несчастной и слегка неприятной, вы могли бы запрыгнуть в забвение и не испытывать этого. Поэтому люди выпивают, когда получают неприятное послание. Точно. Или садятся медитировать, или делают одну из тысяч других вещей, чтобы облегчить боль. Сделает ли прыжок на вершину маятника приятные времена еще приятнее? Или, может быть, поскольку вы не привязаны к этому, вы не будете это сильно чувствовать, не будете испытывать это, не будете одержимы этим? Именно так, поэтому и был предложен этот принцип, эта модель. Безличность переживания наверху маятника несет с собой собственные качества. Но это не восторг или экстаз приятного события. Например, получение миллиона долларов. Да, но все, с чем ассоциируется адреналиновый восторг, содержит в себе заложенную в нем противоположность несчастья. Мне эта модель с запрыгиванием на вершину маятника кажется отличным планом. Конечно, в большинстве своем это то, чего вы пытаетесь достичь всю свою жизнь в своих каждодневных делах – увеличить до максимума то, что вы любите, и уменьшить до минимума то, что не любите. Пхагван Шри Раджаниш говорил, что сам он просветленный и что он мог курить сигары, пить пиво, И продолжать быть просветленным, что это нисколько не влияло на его просветление. Неужели? Да, и люди в это верили. Я тоже в это верю. Я думаю, что не бывает какого-то определенного типа поведения, подходящего к просветлению. Он говорит, как и кю. Как кто? кю. Он был дзенским монахом 14-15 веков которому однажды это надоело, и он сказал людям в монастыре «Вы меня достали, ребята, если я вам понадоблюсь, ищите меня в бордель». И остаток своей жизни он провел именно там, сочиняя стихи и наслаждаясь жизнью. И это выглядит так, как будто у него была зависимость. Разве может человек быть пристрастным к чему-либо и в то же время просветленным? Видите ли, вы мыслите в терминах «просветленного индивида», но просветленных индивидов не бывает. Не бывает просветленных механизмов тела ума. Не бывает просветленного мяса. Но вопрос всегда возникает один и тот же. Что станет со мной, когда я просветлею? Если я найду какого-нибудь просветленного и спрошу его, что он чувствует то смогу понять, что это такое, и стоит ли оно моих усилий вообще. И следующий вопрос обычно такой. Как вы попали туда? Я пойду по вашему пути. Я, например, был алкоголиком и наркоманом в течение 19 лет. Это был мой путь. Когда наша небольшая группа беседовала с Ромашем о различных видах йоги и садханы, я рассказал ему историю своей жизни. Как однажды на меня обрушилась трезвость после долгих лет серьезного алкоголизма и наркомании, и как это направило меня на духовный путь. Я должен был выяснить, что сотворило со мной такое. Что могло трансформировать меня настолько полно и окончательно. Хотя я всегда был уверен, что только я совершал все действия, что все было следствием моего выбора, что я выбирал, я был автором всех действий. Когда меня поразило трезвостью, стало ясно, что я этого не делал. Это случилось со мной. Я отправился на поиски этого. И по истечению полутора лет это привело меня к Ромешу. Я пришел к нему с очень небогатым духовным прошлым и сказал, Все люди, присутствующие здесь, занимаются этим уже 10, 15, 20 лет. Они были у Раджаниша, они были у Мактананды, они одевались в наряд из в перьев, они ходили вокруг оруначалы, они занимались духовным сексом, пока им не становилось трудно ходить. Они даже знают, как пишется Несаргадата. Они могут все это, а я почти ничего не знаю. И тогда Рамеша рассказал мне о Садхане и объяснил, что Садхана этого конкретного механизма тела-ума заключалась в том, чтобы пить и употреблять наркотики в течение 19 лет, пока структура эго не разрушилась настолько, что смогла принять идею того, что есть что-то еще. И это была моя Садхана. И если кто-то спрашивает, как это случилось с вами, но это случилось 20 годами ранее. Делайте то, что делала я 20 лет. Хотя множество людей сидели рядом со мной в парах все эти годы, многие из них уже мертвы. Для одного человека садхана, для другого смерть. Вот так. Мне очень трудно отпустить механизм тела ума. Кто сказал вам делать это? Это ваше собственное предположение, что цель духовного пути – отпустить механизмы тела ума, перестать быть деятелем. Разве нет перестать быть деятелем? Вы никогда и не были деятелем. Как вы можете перестать быть им? Я думал, что являюсь деятелем. Очень трудно перестать думать как деятель. Да, но всякий раз, когда вы отпускаете что-то, это предполагает деяние. Трудно ли вам сделать это или легко, всегда есть некий вы, который делает это. Значит, это не нужно. Абсолютно. Большое спасибо. Моё желание избавиться от чувства личного делания. Мне бы хотелось поверить в модель Ромеша и в вашу модель. Мне бы очень хотелось поверить в это. Вы хотите избавиться от этого? Да. Послушайте, что вы говорите. Но это не происходит. Во мне есть обусловленность. Да. И это только может произойти. Должно быть приятие? Приятие. Это то, о чем мы говорим приятие того, что это на самом деле только может произойти. Это приятие, когда оно происходит, освобождает невероятно. Оно действует очень глубоко и сильно, когда происходит. Вы не можете вызвать его. Если бы вы могли, вы бы сделали это. Каждый бы сделал это. Значит, мы можем только сидеть и ждать, произойдет оно или не произойдет. Нет, вы будете делать то, что делаете. Думайте об этом. Возможно. Если организм принадлежит к думающему типу, он будет думать об этом. Если это терпеливый организм, он будет сидеть и ждать. Если это преданный организм, он будет петь обхаджаны и молиться. Если это организм действия, он будет делать любую благотворительную работу или создаст ашрам, или сделает что-нибудь еще. Все это зависит от природы механизма. Он не может ничего не делать, если только не принадлежит к тем немногим организмам, запрограммированным таким образом, что они могут просто сидеть и ничего не делать. Называйте их йогами или лодырями. Бывают люди, которые могут буквально сидеть и ничего не делать, но их крайне мало. Очень-очень-очень мало. Большинство других организмов, особенно те, которые живут в таких городах, как этот, и одевается вот так, должны что-то делать. Их собственная природа и обстоятельства вынуждают их делать что-то. Вчера меня охватил сильный гнев из-за того, что мучили каких-то брошенных кроликов. Я приняла меры, Я позвонила разной инстанции, но эмоции никак не успокаиваются. Значит, есть сильные эмоции. Что мне делать с этим? А что нужно делать с этим? Это причиняет боль. Мне это причиняет неудобство. Хорошо, значит, есть неудобство. Да, оно пройдет само, если ничего не делать. Разве ваш опыт не говорит вам, что неудобство со временем проходит? Я уверен, что вы не впервые чувствуете себя не в своей тарелке. Возможно, вы даже не вспомните сейчас, что стало причиной вашего пред, -пред предпоследнего дискомфорта. Да, оно проходит, но это ничего не объясняет. Ладно, наверное, я попытаюсь сказать, что не хочу реагировать так сильно. «Дело в этом. Я хочу перестать реагировать на боль и страдания в этом мире. Я не хочу страдать из-за этого. Я больше читаю Ромеша, прихожу сюда, но продолжаю реагировать». «Да. Значит, вы либо не смогли найти хорошую технику, несмотря на годы неустанных усилий, либо застряли в том, кто вы есть, до тех пор, пока не изменится ваша обусловленность, ваша программа. Да, вы мне уже говорили, что я застряла, но мне это не нравится, это причиняет боль. Но боль приходит вместе с полем деятельности. От боли нельзя избавиться. Пока сознание протекает через этот механизм тела ума, будет и боль. Будет удовольствие и будет боль. Да, наверное, мне просто надо смириться и принять это, хотя я застряла, и это очень ранит. В этот самый момент вас это очень ранит? В этот момент? Нет. Я имею в виду тогда, когда я это испытывала. Но, как вы говорите, боль это часть жизни. Да, хотя если возникает мысль, что боль это часть жизни, это помогает смягчить боль, или точнее отсечь страдания, которое возникает из-за вовлеченности в боль. И сам опыт подсказывает вам, что боль приходит и уходит. Да, ну... А, мне надо попробовать еще раз. Отлично. Отчитайтесь потом. Сейчас я чувствую себя очень хорошо. И это пройдет. «Вы обучаете Адвайте Веданти, не так ли, Рамана Махарши и его линии?» «Более или менее. Несколько недель назад у меня брал интервью один парень, и он задал точно такой же вопрос о линии. «Я сам человек западный и не обучался индуизму или какой-то другой восточной традиции, и мое учение это отражает. Я интересовался восточными традициями, только около года до встречи с Ромашем. А до этого я 19 лет был алкоголиком и наркоманом. Это у меня выходило хорошо. А духовность, пребывание в ашрамах и слушание всяких лекций меня сильно не интересовала. И поскольку у меня не было богатого, долгого и глубокого погружения в эту структуру, в эту субкультуру, то и сейчас связь с ней минимальна. Учения, которые приходят через этот механизм тела ума, это проявление того, кто был алкоголиком и наркоманом, бизнесменом, кто жил в миру, имел семью, затем интересовался духовностью и затем испытал пробуждение. Поэтому тот способ, которым это понимание выражается через данный механизм тела ума, имеет весьма отдаленное отношение ко всей духовной истории Индии. Это понимание произошло, можно сказать, благодаря милости моего гуру Рамеша. В моей связи с ним возник первый проблеск приятия. Я почувствовал то, что за пределами этого проявления, что лежит в его основе, что им выражается. И тот контекст, которым я его окружил, отражает то, чем я являюсь. Это не контекст Рамана Махарши, индуса жившего в Южной Индии, и не контекст ни саргадата махараджа, индуса жившего в Бомбеи, и даже не контекст Рамеша, индуистского брамина, живущего в Индии. Тот факт, что Ромеш получил образование в Лондоне и был президентом банка, большого банка, Банка Индии, который в то время имел 5000 сотрудников, был женат, имел детей и жил полной жизнью, сделал его более доступным. Это позволило мне понять его так, как я никогда бы не смог понять Махараджа или Рамана Махарши. Если нет интуитивного понимания, то все, что вам останется, это повторять как попугай слова предыдущего кур. Все, что вы можете сделать как учитель, это повторять его слова. И вы говорите «Я поверил ему». Я ощутил, что он говорил правду. Так он говорил. Несомненно, это истина. Вот она. И он пел эти песни, и он одевался вот так, и смотрел на людей вот так. И я буду петь эти песни, одеваться так же и смотреть на людей вот так, и повторять его слова. И мы назовем это адвайтой, или поиском истины, или сацанком, или как угодно и мы будем искателями истины вместе. И я поведу вас». «Поведете? Я поведу, потому что у меня более сильная личность, и я лучше умею подражать». Смеется. «Факт в том, что пока вы не живете истиной, пока она не станет вашей, вы сможете только повторять слова других людей». Так что, если только вам не повезет представлять безмолвной традицию, держите язык за зубами. Вы не могли бы рассказать о пути джняны? Путь знания или джняна, к которому, собственно, относятся Адвайта, часто считается прямо противоположным пути преданности. Но это не так. Они оба проявления одной и той же энергии. Просто они проявляются по-разному в соответствии с природным темпераментом индивидуума. Некоторые люди более склонны к интеллектуальной деятельности, и их основным инструментом для понимания является ум. Так что путь знания больше подходит для людей такой направленности. Другие более склонны к эмоциональности по своей природе. Они скорее чувствуют вещи эмоционально, чем обрабатывают их интеллектуально. Для них путь преданности, радость, которую они чувствуют при пении бхаджанов и в присутствии куру, отдавая себя таким образом, более естественен и доступен. Но эти различия чисто концептуальны. Никто по природе своей не может быть чисто интеллектуальным или чисто эмоциональным. Существует также третий путь – путь выполнения правильной работы, помощи другим, отдавания себя через неэгоистичные действия. Таковы три концептуальных пути йоги, упомянутые в Пхагавадгите и других древних литературных памятниках индуистской традиции. Лично я почти не отношу себя к последователям индуизма. Точнее, я вообще не индуист но поскольку мой учитель пришел именно из этой традиции я редактировал его книги и погрузился в его учение, которое основано на традиции индуизма, то я неизбежно перенял что то но я не взял себе индуистское имя и не начал носить особую одежду просто потому что это не по мне это не значит, что я против этого просто это не для меня В любом случае, эти три пути – джняна-йога, бхакти-йога и карма-йога – это просто концептуальное различие в описании путей ищущего. И очень часто ищущий переходит с одного пути на другой. И мне говорили, что в Упанишадах конечным путем считается путь знания. В определенный момент возникает вопрос – кто отдает себя, кто предан гуру? Кто совершает они эгоистичные действия? Что здесь происходит? Кто именно делает это? И это тот вопрос, который выбирает Адвайта. Конечно, она не слишком хорошо на него отвечает, поскольку в абсолютном смысле на него нет никакого ответа. Духовные практики, медитации. Уэйн, не могли бы вы объяснить мне кое-что? Я медитирую уже очень давно, и когда я только начинал, речь шла о трансцендентальности. Когда медитируешь, то погружаешься в это очень глубоко, и это очень комфортно, и говорят, что это путь к просветлению. Если ты можешь погрузиться в это, остаться там и привнести это в повседневную деятельность, то это снимает весь стресс. Вот как это работает». Так что, наверное, я спрашиваю ваше мнение о том промежутке между мыслями, или о трансцендентальности, или как там это называется. Есть ли что-нибудь в учении Адвайты, что упоминает это место? В той модели, которую использую я, медитация может иногда привести к продвижению вверх по стержню маятника. И в том состоянии уравновешенности, в, в которое вы попадаете внутри себя, есть покой. И этот покой есть отсутствие или уменьшение чувства личного делания в данный момент. Есть только присутствие, которое можно обозначить как отсутствие деятеля или меня или его уменьшение. И это очень хорошо действует на индивида. Ему это нравится. В этом все дело? Да, это делает жизнь намного приятней. С моей точки зрения, все, что делает жизнь лучше, замечательно. Но какое это имеет отношение к просветлению, это другой вопрос. Я больше не верю в то, что медитация приводит к просветлению. Я просто чувствую, что когда медитирую, мне становится хорошо. Я замечательно себя чувствую, и это главное. Так чего же вам еще нужно? Но недавно я опять стал изучать этот вопрос, и когда услышу, что кто-то утверждает, что медитация приводит к просветлению, я начинаю немного сомневаться. Позвольте спросить вас, сколько людей во всем мире занимаются медитацией в течение последних, скажем, лет 30? Я занимаюсь этим 25 лет. 25 лет ⁇ это ваш опыт. Из тысячи тысячи тысячи тысяч и тысяч медитирующих, очень усердных, ревностных медитирующих, никогда не пропускающих ни одного сеанса. Кого из них их усердные медитации привели к просветлению. Похоже этого не происходит? Похоже? Возможно они что-то делают не так. Когда я медитирую, это позволяет мне чувствовать себя хорошо, и это все. Просто мне комфортно уходить туда. Кто-то другой садится и выпивает бокал вина, для них это комфортно. А я сажусь и медитирую, и для меня комфортно это. Правильно, и побочных эффектов меньше. И мне это приносит пользу. да. И поскольку этот механизм тела ума получает эту пользу от этой деятельности, он продолжает это делать. Я не знаю, является ли это чем-то вроде зависимости, но когда я перестал это делать, я почувствовал себя хуже. И тогда я просто сказал себе «проехали, я просто продолжу медитировать, вот и всё». С этим не связано что-то негативное какие-то неприятные ассоциации. «Нет». «Тогда зачем прекращать?» Все так просто?» Все действительно очень просто». «Уэйн, что вы думаете о молитве?» «Если сознание единое, и я молюсь, значит, я говорю сам с собой?» Моё наблюдение таково, что молитва просто происходит. Она происходит в механизме тела ума, как часть функционирования тотальности. Молитва работает? Ну, можно сказать, что она работает, когда она должна сработать. Другими словами, если посмотреть с противоположной стороны, вы можете сказать, что вы произошло исцеление – Нужна молитва. Значит, для исцеления нужна молитва, и в механизме тела ума возникает мысль о молитве. Молитва произносится, и происходит исцеление. Если в механизме тела ума присутствует чувство личного делания, он скажет «Я решил помолиться, и моя молитва принесла исцеление». Я полагаю, что это такой же логичный способ восприятия вещей, как и любой другой. И это очень распространенный и обычный способ мировосприятия. Лежащий в основе понимания таково, что весь сценарий уже написан, включая молитву, включая эффективность конкретной молитвы и ее результат. Это все часть единого функционирования. И только с точки зрения индивида, считающего себя автором всех действий, возникает вопрос, следует ли мне молиться или я должен медитировать, который подразумевает, что я решаю, делать это или нет. Ромаш, вероятно, сказал бы вам, если вам хочется молиться, молитесь, если вам хочется медитировать, медитируйте. Если вам не хочется медитировать, не медитируйте. Если вам не хочется молиться, не молитесь. Это очень безопасные слова, потому что он знает, что это все равно или произойдет, или не произойдет. Рамана Махарши задавал вопрос «Кто я?». Сначала меня это немного смутило, потом я попробовал, и мне показалось, что он работает. Но мне кажется, что это другой прием. И вчера на вашей беседе я осознал, что моя основная проблема заключается в том, что мне хочется, чтобы жизнь была другой, не такой, как сейчас. Похоже, это моя единственная проблема. И когда я ее увидел и принял такой, какая она есть, она стала другой, она изменилась. «Да, именно». Тогда как быть с вопросом «Кто я?» Это был очень сильный инструмент учения в руках Рамана Махарши. Но вы правы. Это концептуальный инструмент. В нем нет ничего святого. Я знаю, что это святотатство. В самом этом инструменте нет ничего святого. Моя жизнь была посвящена изучению техник и их правильному выполнению. И меня беспокоит, что мое погружение в себя может превратиться в технику. Я не хочу создавать из этого технику. Вы можете мне как-то помочь не делать этого? Нет. Погружение внутрь происходит. И связано это с вашими стремлениями или нет, это все равно часть того, что есть. И я не дам вам технику, помогающую не создавать техники. Служение Гуру. В чем ценность служения Гуру в очень личном смысле, если это вообще возможно? В смысле, что вы от этого получите? Ну, можно сказать и так. Смотря что вы имеете в виду под ценностью Да, но у меня такое чувство, что есть какая-то связь, и в то же время никакой связи нет. Однако люди говорят, что служение на личном уровне – это реальный секрет пробуждения или познания истины. И мне стало интересно, что вы об этом думаете. Видите ли, меня не интересуют механические объяснения типа «когда вы делаете это, вы получаете то». Если вы медитируете 14 лет, если вы служите Гуру так усердно, как только можете, если вы очищаете себя – Если вы делаете то или это, стоите на голове, что угодно. Это все та же концепция. И это все еще представление о том, что если вы делаете это, то получаете то. А я говорю, что вы делаете то, что делаете, и получаете то, что получаете. И между ними может не быть никакой связи. Если есть, есть резонанс между механизмом тела ума ученика и механизмом тела ума гуру, ученик не может делать ничего другого, кроме того, что он или она уже делает. Когда я встретил Рамеша, и у меня появилась эта невероятная, очевидная связь с ним, я обнаружила, возможно, впервые в жизни, что все время задаю себе вопрос: что я могу для него сделать? Без всякой мысли, что мне за это будет. Это было нетипично для меня. Это не было для меня естественно. Я не щедр по натуре. Это было неожиданно. И тем не менее это было. Это было самое чистое чувство любви, которое я когда-либо испытывал. Было просто желание отдавать. И оно само по себе было наградой. Может быть такое, что обусловленность блокирует самовозможность такой связи с гуру из-за страха или старых шаблонов? Да, если есть страх, если есть старые привычки, если есть блоки, тогда связь не возникает. Бескорыстное желание отдавать не возникает. Возникает желание отдавать, чтобы получать. И Это происходит повсеместно. Это то, что происходит. И в абсолютном смысле, если вы отдаете, чтобы получить, вы, вероятно, не получите то, что хотите, и вам придется отправиться за этим куда-то еще? потому что вы будете разочарованы, даже если вы это получите. Правда ли, что у вас нет никакого метода? У меня нет никакого метода. Тогда это похоже на дзен, в котором говорится о методе неметода. Ну хорошо, только в тот момент, когда вы превращаете неметод в метод, он перестает быть неметодом. Он становится методом. Именно это было сделано с различными неметодами дзена, адвайты и Даосизма. Со всеми? Все они в основе своей являются неметодическими способами описания того, что есть. Постепенно разные ученики и учителя, не обладающие пониманием подлинного просветленного, начинали интерпретировать их как предписание. В Дзене есть поговорка «Если встретишь Будду, убей Будду». Совершенно верно. Будда, которого можно встретить – Ненастоящий пота. Это соотносится с тем, что говорил Лао в первой строке Дао Да Цзэн. Дао, которое может быть названо, не есть истинное Дао. Рамана Махарши описывает этот процесс как использование одного шипа для извлечения другого. Вы используете эти концепции как шип, чтобы извлечь другой шип, застрявший, скажем, у вас в стопе и затем выбрасываете их оба. Модель, которую использую я, это скальпель хирурга. Вы наблюдаете хирургическую операцию на мозге. Вы сидите в операционной и смотрите на хирурга со скальпелем. Он делает надрез на голове пациента, разрезает кость, обнажает мозг, делает в нем микроскопический надрез в нужном месте, обрабатывает рану, зашивает пациента. Пациента увозит, и затем происходит эффектное выздоровление. Пациент исцеляется. И вы сидите там и наблюдаете, как подобное происходит снова и снова. Удивительно, что может сделать один скальпель. И однажды, когда операция заканчивается, вы идете туда и берете скальпель. Затем вы идете по улице и встречаете кого-то с теми же самыми симптомами, как и у наблюдаемых вами пациентов. И вы говорите, я могу помочь тебе, у меня есть скальпель, ложись. Вы наблюдали, что делал хирург, и вы делаете разрез, режете там, и здесь, и все кончается кровавым кошмаром, потому что дело не в скальпеле. И любой из вас, кто хотя бы чуть-чуть вращался в духовных кругах, видел этот принцип в действии. Вы видели, как люди имитировали слова «гуру»? Кто хочет знать? Кто задает вопрос? Как будто самоисследование – это какой-то магический скальпель, который можно специально использовать, чтобы получить такой невероятный результат. И если вы просто будете сидеть 24 или 48 или 72 часа перед кем-либо и смотреть ему прямо в глаза, повторяя «Кто я? Кто задает вопрос?» то обязательно произойдет просветление. Есть даже такие семинары, которые обещают просветление за выходные, если вы заплатите достаточно. Этот принцип доводится до полного абсурда. Что-нибудь обязательно произойдет. Возможно, любые результаты. Но какое это, черт возьми, имеет отношение к пробуждению или окончательному пониманию? Мне непонятно. Это самоисследование, этот вопрос, кто занимается самоисследованием, кто хочет знать, в руках просветленного может быть невероятно эффективным, может способствовать невиданной трансформации, как происходило, когда Рамана Махарши использовал его. Конечно, это искушение думать, что именно исследование, простое задавание вопроса, делает всю работу. Но это не так. Это не та техника, которую можно было бы применять без разбора. Но мне нравится юмор дзенского описания, потому что он не позволяет относиться к инструменту слишком серьезно в процессе поиска. Конечно, именно поэтому они так часто фукают в дзенских монастырях. Но истинные мастера всегда относятся к этому с легкостью. Мастер знает, что это просто прикол, что все его действия – просто часть системы. Ни один мастер никогда не принимал это всерьез. Лишь те, кто приходит вслед за мастером, обожествляют его слова. А о том, что происходит в женских монастырях… Вы знаете историю о женском коте? Нет. В одном женском монастыре завелись мыши. Тогда они взяли к себе молодого кота, и кот прекрасно справился со своей работой, уничтожив всех мышей. Но всякий раз, когда монахи садились медитировать, кот приходил, запрыгивал на колени к монахам и всячески отвлекал их. Тогда они поручили самому младшему служке перед каждой сидящей медитацией привязывать кота к шесту. Теперь они могли сидеть спокойно. Так продолжались долгие годы. Монахи приходили и уходили, появился новый настоятель, и в конце концов кот умер в почтенном возрасте 16 лет. И когда он умер, монастырь погрузился в хаос. Они не могли приступить к медитации. Им нужен был кот, которого они могли бы привязать к шесту, чтобы начать медитировать». У вас когда-нибудь возникало чувство, из-за происходящих в вашей жизни событий, внезапная трезвость, чтение духовной литературы, встреча с Рамешем, редактирование книг Рамеша, что была некая подготовка к пониманию? В смысле, если оглянуться назад? Если оглянуться назад, всегда можно увидеть связь между вещами. Можно проследить путь назад. Вы смотрите назад… И вот он путь. Но единственное, что вы можете сказать о нем, что это был ваш путь. Вы можете сказать, что каждый шаг на этом пути вел к следующему месту на пути. Вы можете охарактеризовать его и сказать, что каждый шаг был подготовкой к следующему, если хотите выразить это в таких терминах. Но на самом деле это просто последовательность событий и вы на самом деле смотрите на последовательность замеченных вами событий. Существует еще множество событий, которые прошли мимо вашего внимания. Вы заметили лишь те, которые вы выбрали, к примеру, для описания своей биографии. Несколько важных событий, которые вы считаете частью вашей истории, частью вашего пути. То, о чем мы говорим, — это история, то есть выбор нескольких событий для рассказа. Но на самом деле в вашем прошлом случились миллиарды событий, которые оказали на вас самое непосредственное влияние, но вы даже не заметили большинство из них. Значит, в просветлении нет причины, так? Причина концептуальна, причина умозрительна. Выберите событие, любое событие, и при достаточном воображении вы можете связать его с последующим событием и сказать, что это была причина. Так что можно сказать, что причины нет. Или можно сказать, что есть миллиарды причин. Нет ли в этом учении какого-нибудь рецепта, который, если ему следовать, приведет к просветлению? Вы используете такой указатель, что просветление это понимание, что нет отдельного деятеля. И это описание это не предписание. Если не будет этой концепции, то все равно можно просветлеть. Конечно, в действительности эта концепция должна отпасть, чтобы случилось просветление. Просветление не может случиться в присутствии этой концепции. Да, но не является ли эта концепция первичной, даже если на последней стадии она может препятствовать просветлению? Вы можете сказать, что она первична, если она появляется в вашей жизни, и следом за ней приходит понимание. Вы можете сказать, что она была первичной, она пришла раньше. «Я была алкоголиком и наркоманом 19 лет. Вы могли бы сказать, что это стало причиной понимания? Если бы это было так, тогда как быть со всеми теми, с кем я когда-то пил, и кто по-прежнему в этом дерьме или уже мертв? Как быть с ними? Значит, это не так. Однако оно было первичным. Оно пришло раньше». Если я буду настаивать, что я деятель, очевидно, что просветление не произойдет, и моя голова не находится в пасте тикры, правильно? Нет. Ваша голова находится в пасте тикры. Вы можете настаивать на том, что вы деятель, или на том, что вы не деятель. Это сознание настаивает через вас на том, что вы деятель, или что вы не деятель. Если пониманию суждено случиться через этот механизм тела ума, то неважно, какие концепции плавают вокруг. Они все растворятся в понимании. И хорошие, и плохие, и полезные, и препятствующие. Они все уйдут. У меня вопрос о поиске. Ромаш говорил, что если ученик чувствует, что ему необходимо быть рядом или в физической близости от гуру, то это связанность. Создается впечатление, что поиск, особенно страстный поиск, практически блокирует просветление, потому что такой поиск подразумевает и подчеркивает, что есть какой-то ищущий и отделяет ищущего от того, что есть. То, о чем говорит Ромеш, это что поиск не является пониманием. Это просто еще один способ сказать, что пока есть поиск, понимания нет. Не может быть окончательного понимания при наличии поиска. Пока есть ищущий, который ищет связи с Гуру, с единым, ищет переживание единения, то есть движение вверх по стержню маятника, понимания быть не может. Он не говорит, что вы должны избавиться от этого, или что вы не должны идти к Гуру, или что вы должны подавить желание быть рядом с гуру, если оно возникает. Он не говорит ничего подобного. И ничего такого не содержится в его описании вещей, как они есть. Он просто описывает положение дел. Так есть ли для меня, пойманного в иллюзию, возможность сделать что-то? Вы пойманы в иллюзию большую часть времени, так? Можно так сказать? Да. А действие есть? Действие происходит через этот механизм тела ума? Определенно. Определенно. Так есть ли что-то, что можно было бы сделать? Да, есть множество вещей. И вам надо просто подождать и увидеть, каким будет следующее действие. Делается этот первый шаг, приходит кусочек осознания, и затем я снова пойман. По-видимому, общий дух моего вопроса относительно духовных практик такой. Идеи, прозрения, все что угодно, что помогает обрести это осознание того, что ты движешься вверх-вниз, это просто делается. Вселенная просто делает это с тобой, и у тебя нет выбора. Я имею в виду, я знаю, что это всеобщая структура и основа. Но кажется, что само сознание в какой-то момент решает, пробудиться или нет. Да, оно решает. Оно помещает поиск в конкретные механизмы тела ума и оканчивает поиск в этом или каком-то другом механизме. И у тебя нет никакого выбора, потому что ты никогда не существовал. Если бы у тебя был выбор, ты выбрал бы это прямо сейчас. Я уверена, что недостаток старания тут ни при чем. Значит, сознание проживает тебя, пока ты не кончишься. Пока оно не кончится. Ты и есть оно. И это всё, что есть. Сознание – это всё, что есть. Мне кажется, мы должны наслаждаться процессом ожидания и не беспокоиться о поиске. Тут дело не в том, что вы должны. Если вы можете, тогда такое состояние дела гораздо более комфортно, чем испытывать сильную тягу к поиску. Но когда эта тяга возникает, появляется непреодолимое желание знать. По-моему, я испытывал подобное около 30 лет назад. Я потратил лучшие 10 лет, пытаясь удовлетворить это желание. И в конце концов я исчерпал все средства. Так что я оставил поиск и в тот момент осознал, что искать нечего. Мне кажется, я настолько уяс в этих попытках, что забыл о том, чтобы просто быть. И теперь я просто живу. Я чувствую, что если кто-то спросит меня, о чем все это, вероятно, я просто скажу о том, чтобы быть прямо здесь, прямо сейчас. Я думаю, что это и есть награда. Она прямо здесь, прямо сейчас. И нам надо просто не терять это. Но есть много всего, что нас отвлекает. И это те вещи, которые мы должны, я не уверен, игнорировать что ли, или не тратить на это энергию. Просто отогнать как муху. Потому что это просто отвлечение. Я не пытаюсь учить, я просто излагаю свое мнение. Ага. Но я согласен с вами в том, что это оно. Точно. Здесь сомнений быть не может. Мне сейчас очень хорошо. Супер. Дело в том, что способность отгонять отвлечение может только прийти. Либо возникает мысль о том, чтобы отогнать то, что мешает, либо вы вовлекаетесь в это. И пока не возникнет мысль, «А, это отвлечение, я его просто отгоню», до тех пор вы вовлечены в него, и оно вам мешает. И так очевидно, что если у вас есть выбор, вам надо просто отгонять это. Но здесь собрались интеллигентные люди. Они слышали об этом раньше. Они не новички в этом. Они уже занимались этим какое-то время. Они слышали слова Быть здесь и сейчас, то, что происходит, происходит сейчас, и это оно и есть. И тем не менее, отвлечение происходит. Отвлечения отвлекают. Может быть в этом смысл йогических практик – обрести контроль текущего момента, например, фокусировка на концентрации и другие вещи? Конечно. Может быть, существует какая-то техника, которая может помочь людям в этом. Их сотни. Тогда они должны их практиковать. Большинство этих людей делали множество практик. Для каждого человека должна существовать своя индивидуальная практика. У каждого, возможно, есть свой способ справляться с этими отвлечениями. Но мне кажется, что большинству людей нравятся эти отвлечения. Почему? Возможно, они находят развлечения в иллюзии и поэтому продолжают принимать ее. Но со временем, как и все остальное, это пройдет. Я согласен, и это пройдет. И тогда они окажутся там, откуда начинали. Так почему вы не наслаждаться тем, что есть, а не гоняться за иллюзиями? Вот именно, почему они этого не делают? И я думаю, что это очевидно. Это предельно очевидно для всех присутствующих. Большинство людей хотели бы избавиться от страданий и обрести покой. Они бы хотели быть в настоящем. И тем не менее, несмотря на их самые упорные усилия, и вы можете потом расспросить людей о всех практиках, которые они делали, и я уверен, что список получится впечатляющий, Возникает вопрос, почему отвлечение по-прежнему происходят? Я заметил, что вы смотрели ей в глаза, не отрываясь, минуты три, а то и пять. Мы все здесь, и мы, очевидно, не мешали тому, что происходило между вами. Значит, вы прекрасно владеете этим. Я не владею абсолютно ничем. Нет? «Я ничего не делал». «Да, хорошо, возможно, в этом все дело. Может быть, вы могли бы научить нас делать это?» «Если бы я делал что-либо, тогда я мог бы научить вас делать то же самое». «Вы могли бы научить нас не делать ничего, если это было то, что вы делали, ничего». «Но я не делал ничего, ничего делалось». Я согласен с этим. Так если ничего делалось, как я могу научить вас этому ничего? Значит, люди должны прекратить делать что-либо. Ладно, прекратите. Вы все слышали? Вы знаете четкий путь. Хм, я думаю. Внимание, вы отвлекаетесь. В этом ваша проблема. Смех. Я думаю, что если бы мы были довольны в данный момент, ага, то мы бы перестали пытаться получать удовольствие от наших отвлечений. Абсолютно. Если бы вы были довольны, вы были бы довольны. Значит, наша основная работа заключается в том, чтобы не наслаждаться ничем. Если мы сможем ничем не наслаждаться, тогда все станет для нас, как сказать... Сахарной глазурью на торте. И это серьезная работа – не наслаждаться ничем. Я наслаждаюсь глазурью на торте, но если глазури не будет, я буду наслаждаться тортом. Значит, вам повезло.